97. Макс подошёл к шавелящемуся полицейскому. Кровь была немного, но это в принципе ещё ни о чём не говорило. Миг-то как, хренова. В живот и в плечо попал солочь. Между стыками попал гад, но жить буду. Что с капитаном? Макс переместился к Коломбо. Ещё издалека было ясно, что он готов, но Брюстер решил удостовериться и прощупать пульс. Пульс отсутствовал. Капитан погиб. Достаньте этих сулачей, они не должны уйти поWrist Street в Абанин. — Достанем. Ведь именно для этого мы сюда и пришли. — Нам нужно торопиться, — сказал подошедший десантник. Время на исходе. Да — Да-да, конечно. Возьми заряды, а я пока с него сниму. — Хорошо. И Макс с наемником стали снимать вышибные заряды, которые нес с собой на спине каждый штурмующий. Все специальные магнитные цилиндры с зарядами они разделили поровну, на двоих пришлось по четыре штуки. Они серьезно отяжеляли экипировку и сковали движение, но сделать осталось всего ничего». А потому можно было потерпеть эти временные неудобства. Оба наёмника досужили свои оружие и спустились в подвал, на ходу подобрав три бронечные гранаты храников. Ловушек, судя по поведению Блейда, не было, и они спокойно подошли к двери. Дверь оказалась стальной и наверняка очень толстой, с двумя рычагами и поворотным колесом, снабжённой к тому же ещё и кодовым замком, кнопки которого тускло светились в оседавшей пылью. Он тот, что от ядерного удара бункер делал, удивился Макс. Понятию не имею, но бункер хороший. Как будем закладывать мины? Что я могу сказать? Дверь стандартная, шестью замыкающими устройствами: по два боковых и по одному сверху и снизу. У нас даже лишние заряды останутся. А ты знаешь, где эти замыкающие устройства и прочище колды? Примерно здесь, дистанции колл шесть примерных мест. Тогда устанавливай. Наёмник без лишних слов стал расставлять заряды в только в что показанных местах. Заряды имели кумулятивный характер действия и просто прожигали сталь насквозь направленной струёй. Во сколько это обошлось, Макс не знал, но был уверен, что заряды сверхдорогие. Видим, поставщик оружия действительно был многим обязан капитану. Готово. Два заряда я на всякий случай по центру поставил. Пошли отсюда. Наемники отошли за угол коридора. Макс достал пульт, красная лампочка на нем мигала, а значит, все было готово. И после того, как десантник активировал гранаты в ожидающий режим, нажал на кнопку подрыва. Восемь зарядов взорвались одновременно. Струи горячей плазмы мгновенно расплавили сталь и за долю секунды сделали свое дело. Запирающие стыки просто вывелись наружу из пазов и дверь с добела раскаленными 30-сантиметровыми щелями медленно приоткрылась. Подбежав к ней, Макс приоткрыл её сильнее, а наёмник забросил в свет три гранаты. После их взрыва они валились внутрь, расстреливая всё вокруг без разбора. Два охранника валились за ширмы, избитые ещё гранатами, но и им досталось. Макс толкнул ногой следующую дверь и сразу же почувствовал острую боль в ещё не до конца заживших конечностях. Несколько пуль отскочили от его бронежилета по касательной, сбив его с ног, а одно смело его личный жетон. Но дело завершил десантник, расстреляв того, кто там был. Им оказался Энрике Бэккли. Его должен был убить я, поднимаясь устало, сказал Макс, закладывая жетон под бронежилет. Его личный номер 5925 и номер части 040102 смялись до неузнаваемости. Но извини, пожал плечами, сказал наемник, впрочем, я в голосе не чувствовал с ни капли сожаления, и стал быстро перезаряжать Бизон. — Тебе оставляю этого придурка. Кстати, мы не за ним пришли? — За ним, приглядевшись повнимательнее, сказал Брюстер, отвернувшись в поисках выроненного пистолета. Мачини выхватил пистолет, но в его руку уцепился Блейд. Пустил ушел в потолок, пес сжал челюсти и после того, как оружие упало, уцепился в горло. «Уберите его! Уберите от меня пса!» «Ух ты, как здесь!» — притворно восхитился Макс, осмотрев убранство и не обращая внимания на вопле Мачини. «Какой здоровый сейф! Там, наверное, хранится много чего интересного. Уберите собаку!» «Почему это и должен ее убирать? Ты забрал мое дело!» «Ух ты, сейф! Кот!» — подъявил Макс. А34 СП-58 Д-91. Я всё верну. Макс осмотрел содержимое сейфа. Там было множество бумаг юридического и финансового характера, а также наличность. "Ну вот, подумал он, теперь будет чем заплатить наёмникам за их нелёгкий и опасный труд. Даже лишнее останется. А вот, кстати, и мои бумаги на фирму. Зачем? Я уже взял, что мне было нужно, осталась только твоя жизнь. Я заплачу ещё. Ты убил моих друзей, они были носильниками". Я не знаю, о ком ты сейчас говоришь, но ты убил тех, с кем я воевал, моих боевых товарищей. Да что тебе объяснять, ты всё равно не поймёшь. Из-за тебя я видел столько смерти, что на всю оставшуюся жизнь хватит, стал распоряд сам Макс. Из-за тебя на моих глазах погибли все, кого я знал, настоящие и проверенные в бою друзья. Снова пришло то ощущение пустоты, которое накатило на него в госпитале по поводу смерти его друзей. Когда он видел их смерть, то ничего не чувствовал. Ему объяснили, что это какой-то синдром, и оказали первую реабилитационную помощь. И сейчас он снова переживал чувство утраты. «Из-за тебя меня сотни раз чуть не убили, и в конце концов мне оторвали ноги». Уже опустившись на колени, качал Макс прямо в ухо Мачини. «Так назови хотя бы одну причину, по которой я должен убрать пса и оставить тебе жизнь после того, что ты охотился за мной, как за дичью. Я уже давно не охочусь за тобой», — прохипел Мачини с давленным горлом. С тех пор, как моя дочь поправилась. Даже если ты и прав, это не достаточная причина. У тебя ещё одна попытка. Оставьте ему жизнь из-за меня, а он дословно не преследовать вас. Макс с десантником уставились в толы в говорившего, а точнее в говорившую. Папа действительно с тобой давно не охотится и рассказала, как всё было на самом деле. Значит, старик меня обманул. Он узнал её сразу. Это была дочка моей тёщи причина всех его бед. А какого собственного чёрта подумал Макс? Я могу убить их всех, и её в том числе. Положиться на слово мочи не нельзя, с высокой долей вероятности он будет лгать. Но с другой стороны, если я их убью, у него есть родственники, а у них считается долгом убить убийцу, и от них мне точно не скрыться. И тогда единственной гарантией моей относительной спокойной жизни останется только его слово. Проклятие, как же всё сложно. Макс посмотрел на наёмника, как бы ещё у него ответа на вопрос или поддержки, но тот был безучастен. Он просто выполнял свою работу и сделал все, что ему приказали, и не более того. Жизненные перипетии его не волновали. Блэйд назад, наконец, решился Макс и, повернувшись к Мафиози, сказал «Я жду». Мачини поднялся на ноги, растирая горло. Посмотрев на дочь, он сказал «Я даю тебе слово, что с тобой и с твоими друзьями, со всеми, кто тебе помогал, ничего не случится».